По прошествии нескольких дней явился монах кармелит и окрестил мальчика. Его беседа с Селестиной, никто не смел присутствовать при ней, продолжалась свыше двух часов. Слышно было, как они горячо беседовали и молились. Когда он ушел, Селестину нашли сидящей в кресле с мальчиком на коленях, на его крошечных плечках виднелся СКОПУЛЛЕР На груди висел Агнус Деи. Агнус Деи — Агнец Божий. Образок из воска, на одной стороне которого был изображен Агнец, на другой — какой-нибудь святой. Проходили недели, и никто не приезжал за Целестиной и ребенком, как надеялся бургомистр, — и как ему было обещано князем Ц. Незнакомка могла бы вполне войти в мирный круг семьи, если бы не роковое покрывало, которое постоянно препятствовало последнему шагу на пути к дружескому сближению. Старик позволил себе откровенно высказать это незнакомке. Но после того, как она решительным голосом ответила «Лишь после моей смерти спадут эти покровы», Он перестал об этом говорить и снова стал ждать появления кареты с игуменьей. Пришла весна. Семья бургомистра возвращалась с прогулки с букетами цветов, из которых наиболее красивые предназначались Целестине. Только что подошли они к дому, как во весь опор подскочил верхом на коне всадник, сердито справляясь о бургомистре. Старик отвечал, что он сам бургомистр и стоит перед своим домом. Тогда всадник соскочил с коня, привязал его к столбу и с громким криком «Она здесь! Она здесь!» бросился в дом, вверх по лестнице. Раздался шум выломленной двери и крик испуганной Целестины. Охваченный ужасом, старик поспешил наверх всадник судя по внешности офицер французских гвардейских егерей украшенный многочисленными орденами, выхватил из колыбели мальчика, держа его левой, обернутый плащом рукой правую схватила Целестина, напрягая все силы чтобы задержать похитителя ребенка в борьбе офицер сорвал покрывало Мертвенное, мраморно-белое лицо, обрамленное черными локонами, глядело на него. Из глубоких глазных впадин вырывались лучи пламени, раздирающие душу жалобные стоны, срывались с полуоткрытых неподвижных уст. И тут старик увидел, что на целистине белая, плотно прилегающая к лицу маска. «Ужасная женщина! Что тебе надо, чтобы я заразился твоим безумием?» — вскричал офицер, рванувшись с такой силой, что Целестина повалилась на пол. Но она обхватила его колени, жалобно умоляя тоном, разрывающим сердце. «Оставь мне ребенка! О, оставь мне ребенка! Не лишай меня вечного блаженства! Ради Христа, ради Пресвятой Девы оставь мне ребенка! Оставь мне ребенка!» Но при этих жалобных стонах ни один мускул не шевелился. Не шевелились губы на безжизненном лице Целестины. Так что у старика, у хозяйки, у всех, кто сопровождал их, застыла от ужаса кровь в жилах. «Нет!» — вскричал вне себя офицер. «Нет, бесчеловечная, безжалостная женщина! Ты могла вырвать сердце из этой груди!» Но не погубить тебе в нечестивом безумии невинное существо, которое, ища утешения, припадает к истекающей кровью ране. Крепче прижал к себе офицер ребенка, так что тот громко заплакал. Тогда из уст целистины вырвался придушенный стон. Месть! Небесная месть! На тебя, убийцу! «Прочь, прочь, сгинь, нечистая сила!» — закричал офицер и, судорожным движением ноги, отбросив далеко от себя Целестину, устремился к двери. Старик загородил ему путь, но офицер выхватил пистолет и, направив дуло на старика, крикнул «Пуля в голову! Тому, кто помыслит отнять ребенка у отца!» сбежал с лестницы, вскочил на коня, не выпуская из рук ребенка, и умчался во весь дух. Хозяйка, охваченная страхом за Целестину, пересилила страх перед ужасной мертвой маской и поспешила наверх на помощь несчастной. Каково же было её удивление, когда она нашла Целестину безгласно стоящей с опущенными руками, подобно статуе посреди комнаты. Она заговорила с ней, но ответа не последовало. Не в силах более выносить вид маски, она накинула на Целестину покрывало, лежавшее на полу, но это не вызвало ни малейшего движения с ее стороны. Целестина погрузилась в состояние, похожее на столбняк. И это снова навело страх и ужас на старуху. Так что она пламенно воззвала к Богу избавить ее от этой страшной незнакомки. Мольба ее была тотчас же услышана. У подъезда только что остановилась та самая карета, которая в свое время привезла Целестину. Вошла игуменья, а за нею и сам князь ц высокий покровитель старика-бургомистра. Узнав, что произошло только что, он, спокойно, не волнуясь, произнес, «И так мы опоздали и должны преклониться перед божественным предопределением». Целестину свели вниз, а цепенелая, безгласная, безвольная, Она дала себя увести и усадить в карету, которая быстро покатилась. Старику и всей его семье казалось, будто они пробудились от страшного сна, который их сильно напугал. Вскоре после этого происшествия в доме бургомистра Элл в цистерцианском женском монастыре О была с необыкновенной пышностью Похоронена одна монахиня. И разнеслась молва, что эта монахиня была графиня Герменегильда к о которой говорили, будто она уехала в Италию со своей теткой, княгиней Це. Одновременно с этим в Варшаве появился граф Непомук к отец Герменегильды, и, оставив себе небольшое именьеце на Украине, передал по судебному акту все свои остальные обширные владения в неограниченную собственность обоим сыновьямце, своим племянникам. Осведомились было о преданном его дочери. Тогда он устремил печальные, полные слез глаза к небу и произнес глухим голосом, «Она уже получила свое преданное». Он не поколебался не только подтвердить слух о смерти, Герменегильды в монастыре в О, но и поведал об ужасном Роке, тяготевшем над герменигильдой унесшем ее страдалицу в преждевременную могилу. Многие патриоты, удрученные, но не сокрушенные разгромом своей родины, предполагали снова привлечь графов в тайный союз, ставивший своей целью восстановление польского государства но они нашли в нем не того пламенного готового воодушевиться за свободу и родину человека который бывало с непоколебимым мужеством принимал участие в любом самом смелом предприятии а бессильного пришиблленного ужасным горем старика который отстраняясь от всех мирских вопросов готовился похоронить себя в глубоком уединении в былые времена когда после первого раздела Польши подготовлялось восстание, родовое имение графа Непомукака служило центром тайных собраний патриотов. Там во время пышных перов воодушевлялись они на борьбу за угнетенную родину. Там среди юных героев появлялась подобно ангелу, неспосланному небом Германе Гильда, По примеру своих соотечественниц она принимала участие во всех, даже политических совещаниях и, не достигнув еще 17-летнего возраста, правильно оценивала положение вещей, часто в разрез со всеми остальными, и высказывала суждения, обнаруживавшие чрезвычайную проницательность и рассудительность, и эти ее суждения в большинстве случаев имели решающее значение. Кроме нее, никто не обладал такой способностью быстро ориентироваться в данной обстановке и толково излагать положение вещей, как граф Станислав Р., пылкий, высокоодаренный, двадцатилетний юноша. И часто Гермены Гильда и Станислав в оживленных спорах друг с другом обсуждали, стоявшие на очереди вопросы, оценивали те или иные проекты, принимали их или отклоняли, Выдвигали новые, и нередко случалось, что результаты этих совещаний девушки с юношей признавались даже стариками, политически испытанными людьми, заседавшими в Совете самым разумным и лучшим решением. Естественно, возникла мысль о брачном союзе, этой четы, замечательные дарования, которые, казалось, являлись залогом счастья родной страны. Помимо того, подобное объединение обоих родов представлялось в тот момент уже потому политически важным, что предполагали, будто оба эти рода являлись представителями противоположных интересов, что нередко случалось во многих польских родах. Гермена Гильда, проникнутая этими взглядами, приняла предназначенного ей супруга как дар родины и торжественным обручением их закончился тогда съезд патриотов в имение ее отца. Известно, что поляки были разбиты, что с гибелью Костюшки потерпело крушение предприятия, основанное на чрезмерной самонадеянности и на неоправдавшихся надеждах на рыцарскую верность участников. В 1794 году, Началась национально-освободительная борьба польских патриотов под предводительством Тадеуша Костюшка 1746-1817. 10 октября 1794 года повстанцы были разбиты в решающем сражении у села Мацейовицы. Генерал Костюшка был ранен и попал в русский плен. В 1795 году Австрия, Россия и Пруссия подписали договор о третьем разделе Польши. Граф Станислав, призванный вследствие его прежней военной службы молодости и энергии в ряды войск, сражался как лев. С трудом избавившись от постыдного плена, смертельно раненный, возвратился он домой. Одна лишь Герменегильда привязывала его к жизни. В ее объятиях мечтал он найти утешение и новую надежду. заречив кое-как свои раны, он поспешил в поместье графа Непомука, чтобы претерпеть новую, еще более чувствительную рану. Герменегильда встретила его с почти язвительным презрением. «Так вот герой, который хотел пожертвовать жизнью за отечество!» — воскликнула она при встрече с ним. Казалось, в безумии своем она принимала своего нареченного за одного из тех паладинов сказочных рыцарских времен, чей меч один мог уничтожать целые армии. Четно были его уверения, что никакая человеческая сила не могла сдержать бурливого, всепоглощающего потока, устремившегося на их отечество, тщетны были мольбы пламенной любви. Гермена Гильда стояла на своем. Она соглашалась отдать графу Станиславу свою руку лишь тогда, когда иноземцы будут изгнаны из пределов ее родины, как будто ее оледенелое сердце способно было воспламениться лишь в пылу мировых катастроф. Слишком поздно понял граф, что Герминегильда, в сущности, никогда его не любила, а также что условия, поставленные Герминегильдой, быть может, никогда не удастся выполнить, по крайней мере, не так скоро. Поклявшись ей в верности до гроба, Он покинул возлюбленную и перешел на службу во французскую армию, с которой отправился в поход в Италию. Речь идет о первом итальянском походе Наполеона в 1796-1797 годах. Говорят, что польки отличаются неустойчивым нравом. Глубина чувства, ветренность — Стоическое самоотречение, пылкая страсть, мертвящая холодность — все это перемешано в польке и производит своеобразное волнение в ее душе, как игра волн, несущихся вдаль в вечном чередовании на поверхности бурлящего ручья. Равнодушно отнеслась Гермини Гильда к отъезду жениха. Но уже по прошествии нескольких дней она почувствовала себя охваченной невыразимой тоской, которую способна вызвать лишь самая пылкая любовь. Военная гроза пронеслась. Обнародована была амнистия. Освободили из плена польских офицеров. Вследствие этого многие из боевых товарищей Станислава один за другим опять появились в имении графа. С глубокою скорбью вновь переживались минувшие злополучные дни с высоким одушевлением вспоминали о львиной доблести всех тех, кто сражался, а прежде всего Станислава. Там, где все, казалось, погибало, он снова ввел в огонь отступавшие батальоны, и ему удалось конной атакой прорвать неприятельские ряды. Судьба сражения решилась, но пуля сразила его, и с возгласом «Родина» Гермена Гильда Он упал с коня, обливаясь кровью. Каждое слово этого рассказа было ударом кинжала, глубоко вонзавшегося в сердце Гермена Гильды. Нет, я не знала, что любила его с первой же минуты, как его увидела. Что за дьявольское наваждение ввело меня в соблазн жить без него, без которого нет жизни для меня. Я причина его смерти, он больше не вернется. Так изливалась Герминегильда в громких жалобах, разрывавших души окружающих ее. Томимая бессонницей, терзаемая постоянной тревогой, бродила она по ночам в парке, и как будто ветер мог донести ее слова до далекого возлюбленного, восклицала «Станислав! Станислав, вернись! Это я, Герминегильда, зову тебя! Неужели ты меня не слышишь? Вернись! Я погибну в тоске по тебе, в безнадежном отчаянии!» Нервное возбуждение Герминегильды, казалось, переходило в полное сумасшествие, в котором она совершала тысячу безумных глупостей. В горе и страхе за свое любимое дитя Граф не Непомук полагал, что, быть может, врачебная помощь окажется полезной в данном случае, и ему действительно удалось найти врача, согласившегося провести некоторое время в имении и взять на себя уход за больной. Несмотря на то, что его, скорее, психический, чем физический метод лечения был рассчитан правильно, и нельзя было отрицать его благотворное воздействие на больных, все-таки оставалось сомнительным, чтобы когда-нибудь наступило полное выздоровление, так как после продолжительного успокоения снова начались странные припадки. Неожиданное событие дало делу иной оборот. Герминегильда только что кинула в огонь маленького улана, куколку, которую она обыкновенно прижимала к сердцу и называла самыми нежными словами — рассердясь на нее за то, что она ни за что не хотела запеть «Путешествие твое нам не мило». Начальные слова Полонеза, популярного среди поляков-патриотов, после освобождения Костюшки из Петропавловской крепости в 1796 году и его отъезда в Америку. Возвращаясь после этого в свою комнату, она проходила через сени и вдруг услышала как что-то звенит и бренчит позади нее она обернулась увидела офицера в форме французских гвардейских стрелков левая рука которого была на перевязи и теряя сознание бросилась в его объятие с криком станислав мой станислав неало усилий стоило Остолбеневшему от удивления и неожиданности офицеру удержать высокую и полную, а потому не особенно легковесную Герминегильду своей одной рукой, которую он мог владеть. Все крепче прижимал он ее к себе, и когда почувствовал у своей груди бьющееся сердце Герминегильды, должен был признаться, что это одно из восхитительнейших приключений, которые он когда-либо переживал. Секунда пролетала за секундой, и офицер, охваченный любовным пылом, проникавшим в него тысячами электрических искр от прелестной девушки, лежавшей в его объятиях, покрывал ее сладкие уста горячими поцелуями. В таком положении... Застал его вышедший из своих покоев граф не помук Он также радостно воскликнул «Граф Станислав!» В это мгновение Герминегильда очнулась, страстно обняла его и вне себя от радости начала повторять «Станислав! Мой Станислав! Мой супруг!» С пылающим лицом, дрожа всем телом, в страшном смущении, офицер отступил на шаг назад, осторожно высвобождаясь из бурных объятий Герминегильды. Это прекраснейшее мгновение в моей жизни, но я не хочу блаженства, основанного на явной ошибке. Я не Станислав. Нет, я не он, — робко пролепетал он. В ужасе Герменегильда отпрянула от него. Пристальнее взглянув на офицера, она убедилась, что действительно чудесное сходство офицера с ее возлюбленным ее обмануло и выбежала с горькими рыданиями из комнаты.